Зона разлома 11, остров сутки назад. Солнечное счастье оказалось недолгим. Ближе к полудню небо затянули тучи и начал накрапывать дождь, но это никого не огорчило. Андрей был сосредоточен на изучении местности Муха и Бибик ушли вперёд, чтобы в случае чего расчистить дорогу, а Каспер и Шурочка были замыкающими, о чём-то негромко воркуя. Девушка постоянно оборачивалась, но ни разу не увидела ничего опасного. Так же, как головной дозор. Мелькавшие прямо по курсу местные будто бы растворились. Казалось, новая зона нестабильности даёт квесторам время прийти в себя после второго этапа большой игры. Андрей не верил в благосклонность судьбы, Поэтому был настороже, однако и ему не удалось обнаружить ничего подозрительного. Ровно до того момента, когда группа приблизилась к западной границе зоны. Искомая квест-станция представляла собой несколько полуразрушенных строений в прошлом хутор, на берегу разлившейся речки, русло которой заполнила не вода, а жидкая грязь. Зрелище было удручающим. Но главное, что станция оказалась брошенной. Правда, не так давно. Это выяснили разведчики. Муха заглянул в главный корпус станции, бывший сарай рядом с жилым домом. Внутри прежде было полно оборудования, мебели и всевозможного скарба, но теперь это все валялось в виде обломков и смешанных с грязью обрывков, ошметков и осколков. Уцелело немногое, в частности газовая плита, на которой стоял чайник. «Горячий», – Муха показал чайник Лунёву. И следы свежие. Много следов. «Кто-то здесь покувыркался от души», сказал Бибик, окидывая взглядом руины. А после ушел вдоль берега на север. Только не по отмелям, а по лесу. «Интересно, почему?» Андрей указал на песчаный берег. «По песку вдоль воды удобнее?» «Думаю, пытались уйти незаметно». «Это незаметно», вмешался Муха. Усты поломаны, будто бы с тантом бизонов промчалось. «Тогда ушли по цели», – сделав вывод Бибик. «На карте обозначена запасная точка. Охотничий домик, как раз к северу отсюда». «Идём туда», – решил Андрей. «Но сначала выясним, нет ли других следов. Бери сладкую парочку и топайте прямо. А мы с Мухой пройдём немного по берегу. Встретимся вот здесь». Андрей взял планшет и указал на отметку в километре от разорённой квест-станции. Годится, сказал Бибик. Бесплатный совет. Стреляйте во всё, что шевелится. Видишь, какими толпами тут народ ходит. Замешкаетесь? Сметут. Не вопрос. Одно уточнение. Вы тоже. А если мы друг друга подстрелим? Обеспокоился Каспер. Не подстрелим. Андрей забрал у Шурочки детектор, а взамен вручил ей один из двух паколей. Теперь у нас пометки и по дискану. Смотрите на экран, прежде чем полить Погнали. Береговая полоса в разных местах имела разную ширину, но нигде лес не подходил к воде вплотную. Песок был твёрдый, так что идти было легко. Почему убежавшие со станции учёные не воспользовались этим маршрутом, было решительно непонятно. Русло реки изгибалось, но крюк получался мизерный. В целом, путь вёл на север, так же как протоптанная в лесу тропа. Никаких следов. Когда позади осталась примерно половина пути, проронил муха. «Можно идти на стыковку». «Дальше будет ручей», – сказал Андрей. «Вдоль него пройдём. Удобнее, чем сквозь заросли и без лишнего шума». «Да, шум тут не нужен», – согласился муха. «Однако странно. Почему нам не встретились эти заражённые? Ведь когда мы были у разлома, ими всё тот кишело, я сам видел, а теперь пусто». Все умчались по тропе за учёными? На самом деле их в принципе не может быть много, предположил Андрей. Сколько народу здесь обитало до начала сезона катастроф? На карте десяток небольших посёлков и райцентр. Пусть будет тысяч пятьдесят-шестьдесят на круг. Не меньше половины наверняка успели эвакуироваться. Двадцать-тридцать тысяч заразились и разбрелись по лесам. Новая плотность населения получается так себе. «Сто человек на квадратный километр?» Муха покачал головой. «Вполне прилично. Понятное дело, что они неравномерно распределились, но в целом-то...» Муха оборвал фразу и остановился. Несколько секунд он озирался, а затем указал стволом автомата на ближайшие кусты. Смысл был понятен. «Вижу». Андрей кивнул и приблизился к зарослям. «Лёшка». «Кто-то здесь сидел в засаде или прятался?» А ещё кто-то вышел прямо из речки. Муха развернулся и указал на песок. Вот следы. А тот из кустов на него накинулся. Вот ещё следы, только смазанные, как после забега. А вот здесь они боролись. Муха присел у кромки воды, снова повертел головой, поднялся и решительно двинулся сначала по берегу, а затем по траве, всё сильнее забирая влево, в заросли. Шагов через двадцать он остановился и махнул Андрею рукой. Лунёв быстро нагнал Муху и вручил ему найденный в траве неподалёку от Лёшки финский нож. Чистый. «Вижу», – Муха повертел финку. «Хорошая штуковина. Но следы тут только одного, второй и явно остался где-то в кустах. Скорее в реке. Победивший в схватке утопил противника, потому и дело нет, и нож чистый». «Или так», – согласился Муха. «Следы ведут на северо-запад. Прогуляемся или ну его?» Прогуляемся. Нам ведь туда и надо. Точка встречи как раз там. Я первый. Муха сунул нож за пояс и двинулся вглубь леса. Какое-то время Муха шёл медленно, внимательно изучая следы, но затем ускорил шаг. Наследивший человек вышел на лесную тропу, и теперь отпечатки его ботинок были видны очень даже хорошо. А когда в просвете между деревьями показалась просёлочная дорога, и Муха, и Андрей увидели не только следы, но и самого Хадака. И не только его. Ещё они увидели трёх местных жителей, тех самых заражённых, которых по какой-то причине не осталось в западном секторе зоны. Троица обезображенных болезнью местных набросилась на Хадака с явным намерением порвать его на лоскуты зубами и ногтями. Во всяком случае, так это выглядело со стороны. Человек пытался отбиваться, но заражённые были быстрее и сильнее. Не приходилось сомневаться, что еще несколько секунд и все будет кончено. Вмешиваться или нет, такого вопроса не возникло. Рефлексы квестеров сработали мгновенно. Если есть возможность спасти человека от тварей, какого бы вида они ни были, надо спасать. Первым к месту схватки подоспел муха. Тремя выстрелами он отбросил зараженных от человека, а затем ухватил несчастного завора от драной рубахи и потащил его волоком под прикрытие толстых деревьев. Андрей действовал вторым номером, но поработать ему пришлось не меньше, чем мухи. Заражённых ничуть не отрезвили полученные ранения. Они вскочили с прежней прытью бросились на людей. Андрей не стал анализировать факты и гадать, почему эти оборванцы не корчатся от боли, а снова атакуют. Он вскинул автомат и быстро, но без спешки влепил по пуле в лоб каждому из заражённых. На этот раз требуемый эффект был достигнут. Оборванцы попадали на землю, немного подергались в агонии и затихли. Лунёв подошёл ближе и осмотрел тела. Зрелище было отвратительным. Все трое больше походили на ходячие трупы, чем на больных. «Однако зомби», – констатировал Муха, тоже приблизившись к трупам. «Давненько не встречал. А ты быстрее меня сам сообразил, что тут к чему. Поздравляю». «Рефлекторно получилось», – признался Андрей. «Вот тебе и зараза. Выходят в ралли местные учёные квесторы «Могли просто ошибаться. Ведь как в такое поверишь? А главное, как доложишь на Большую Землю?» «В психе запишут сразу, без базара». В кармане у Андрея вдруг запищал дискан. Лунёв кивком приказал Мухе вернуться к раненому, а сам спрятался за ближайшую сосну. «Муха понял его верно». Тот факт, что приближался некто с Пакалем в кармане, ничего не гарантировал. Да, скорее всего, отреагировав на выстрелы, к месту схватки бежали квестеры во главе с Бибиком. Но твёрдых гарантий тут не было. Мало ли у кого ещё могут оказаться в кармане Пакали. Например, у серых. А с ними во время игры встречаться себе дороже. Могут помочь, а могут и помешать. А то и вовсе напасть. Предсказать финал встречи с почти любым серым, если только это не мастер игры, невозможно. «Эй, свои!» – послышался из зарослей голос Бибика. «Тормози, всё в порядке», – ответил Андрей. «Ух ты, ёпть!» Бибик вывалился из кустов и едва не споткнулся от тела заражённых. «Это что за хрень?» «Ой!» – следом появилась Шурочка. Она тут же бросилась обратно и едва не сбила с ног Каспера. Андрей дал отмашку, показывая Косте, куда следует увести Шурочку, пока она с перепугу не забилась в истерике. Каспер сгреб девушку в охапку и повёл туда, где спрятался муха. Вроде бы обошлось, но обсудить с Бибиком, что это за хрень, Лунёву так и не удалось. Из зарослей, где укрылись муха и раненый, послышались стоны, затем удивлённые возгласы. А ещё секундой позже оттуда пулей вылетел Каспер. Глаза у парня были квадратно офонаревшие. Костя замахал руками и даже подпрыгнул, обозначая, что требуется присутствие командира группы и его мудрого старшего помощника. «Там… это…» – попытался прокомментировать Каспер. «Короче, это надо видеть. Идите скорее!» Спасённый квесторами человек истекал кровью. Наложенные мухой повязки проблему не решили. Почти все уже промокли насквозь. Но ажиотаж возник не по причине того, что человеку срочно требовалась более квалифицированная медпомощь. Дело было во внешности парня. Даже размазанная по лицу кровь не мешало усмотреть во внешности спасённого знакомые черты. Да что там черты, этот парень был как две капли… муха. Лицом, телосложением, даже мимика и взгляд у них были словно у близнецов. «Интересно, крыша у него тоже слегка протёкшая?» – подумалась Андрею. «И склонность к занудству, когда в адеквате имеется? Если так, нам исключительно повезло, в кавычках». «Хм», – проронил Бибик, приседая напротив раненого. «Вижу, есть повод вернуться к вопросу о двойниках и параллельных мирах. Как тебя зовут, боец?» Раненый не ответил. «Его лихорадило, взгляд плавал, и боец вряд ли слышал вопрос». Ответ нашёл Муха. Он пошарил у своего двойника по карманам и выудил водительское удостоверение. Прочитав, он протянул карточку Андрею, и тот передал её Бибику. «Значит, всё-таки просто похож». Прочитав имя и фамилию, в правах констатировал Бибик. «Имя и фамилия другие. Но всё равно занятно». «Всё не так», – вдруг заявил Муха. «Это у меня имя и фамилия другие. Поменял, когда подался в зону. Раньше меня иначе звали». «А как?» – спросила Шурочка. «Вот так». Муха кивком указал на права в руке у Бибика. «И что это значит?» – Шурочка обвела удивлённым взглядом Квестеров и вновь остановилась на Мухе. «Это твой брат?» «Нет». Муха вздохнул. «Это не Только здесь». «Где здесь? В этой зоне?» «В этом мире. Я ведь из другого, из параллельного». «Это как так? Ты что, из разлома к нам пришёл? Как серые приходят?» «Вроде того». «Ты это серьёзно или прикалываешься?» «Шура, отстань от человека», – строго приказал Бибик. «Позже разберёшься, если потребуется. История запутанная, но реальная, поверь». «Андрей, надо идти дальше. Стрельбу не только мы услышали». «Уходим», согласился Лунёв. «Двойника понесу», опередил его Муха. «Пока он жив, не брошу, даже не предлагай». И не собирался. Андрей жестом приказал Касперу помочь Мухе. «Пока он жив, неплохо бы задать ему пару вопросов, так что несем все по очереди». Андрей обернулся к Бибику, тот кивнул и пошагал первым. За ним двинулись Каспер и Муха с двойником, затем Шурочка. Андрей двинулся замыкающим, но прежде он внимательно осмотрелся и прислушался к звукам. После он догнал Шурочку и мягко обнял её за условную талию. Девушка на миг замерла, вопросительно посмотрела на Лунёва, но ничего не сказала. Андрей притормозил девушку и сначала сунул ей в боковой карман дискан, а затем в нагрудный карман куртки, второй из двух имеющихся у группы паколей. Спрятав мо ценности, он для надёжности сам прижал липучки на карманах. Получалось, что из балласта Шурочка превратилась в хранительницу обоих артефактов, а заодно ценного приборчика. Очень даже ответственная должность. Впрочем, Шурочку больше воодушевило неоказанное доверие, а то, как Андрей с ней обращался. Аккуратно, почти нежно. Закончив, Лунёв выразительно посмотрел девушке в глаза. И приложил палец к губам. Шурочка кивнула и почему-то слегка покраснела. Высокий худощавый серый без труда определил местонахождение игроков мастера и даже выбрал неплохую позицию в тылу группы. Но это не принесло ему никаких дивидендов. Ему не удалось воспользоваться особыми свойствами паколей и проникнуть с их помощью в подсознание владельцев артефактов. Обе вещицы находились у единственной в группе женщины. То есть Серому не светило добыть хоть какие-то сведения о замыслах квесторов. Во-первых, они вряд ли посвящали в свои планы эту девушку, а во-вторых, она не поддавалась внушению Серого. В этом претендент убедился ещё на предыдущем этапе игры. Так что доверить Пака Лишурочке было правильным решением. И неважно, сами квесторы до этого додумались или с подачи мастера. Серому следовало либо придумать какой-то другой способ воздействия на квесторов, либо играть по правилам, чего он просто не умел. Высокий и худощавый Серый притормозил, затем резко сменил направление и двинулся на северо-восток. Туда, где притаился до поры до времени его игрок Джокер. Тот самый, что прибыл на остров пять дней назад. Пришло время ввести его в игру. Ведь, как сказано выше, играть по правилам худощавый серый, он же претендент на кресло мастера, не умел.